Глава 117. Лея. Я задавалась вопросом, можно ли когда-нибудь забыть саму себя, не обращать на себя внимания, не смотреться в зеркало, не останавливаться, чтобы подумать о том, чего ты действительно хочешь и, что более важно, почему ты этого хочешь. Наверное, бывали недели, когда дни в календаре казались такими насыщенными, что я едва успевала их вычеркивать, а жизнь неслась быстрее меня, и я терялась в ней во всех делах, которые мне нужно было сделать, в обязательствах реальных и тех, что я в итоге сама навязала себе в какой-то момент, даже не помню когда. «И вот ты перестаешь быть собой». Становишься кем-то другим. Таким же человеком, но с другими целями, ожиданиями и мечтами. «И кем же я хочу быть?» — повторяла я себе.